Кто это сделал? Стас бушевал. Пламя преисподней металось в его зрачках, но голос был холоднее арктического льда. Вероника, бессильно уронив руки, сидела на корточках. Её трясло. Кто это сделал? С ещё большим напором задал вопрос Стас. И лучше бы вам признаться. Одногруппники переминались с ноги на ногу. 11 невинных, якобы ничего не понимающих лиц. Пока я не услышу признания, никакой подготовки к показу. Все молчали. Ясно. Стас обвёл взглядом студентов, всячески изображающих непричастность. Я спускаюсь на вахту и узнаю, кто последним брал ключ от аудитории. И этот кто-то вылетает из училища. Не надо, тихо отозвалась Вероника. Это ничего не даст. Я ушла в пятницу в середине дня. За выходные тут побывала, наверное, вся группа. Дописывали, заканчивали, и кто угодно мог. Голос сорвался, она не закончила фразу. Попортить картины. Все шесть полотен. Два композиция, четыре natura, написанных ею за семестр, хранились в аудитории. Домой Вероника их не увозила, тяжело и неудобно, а у каждого студента в группе был свой отсек на полках вдоль дальней стены студии. Вернувшись в училище после выходных, она обнаружила их на своём месте, но каждый холст был разрезан буквой Х, то ли острыми ножницами, то ли канцелярским ножом. Я понял Белозёрова, кивнул Стас, признавая её доводы. Значит так, вандалы вы мои малолетние. Это первый случай за всю мою практику. Позор как преподавателя. Пока не услышу от вас, кто порезал картины, видеть вас не желаю. Все вон. Группа пришла в движение, принялась протестовать. А как же показ? изумился Андрей. "Кто это намутил?" возмутилась Ольга. "С чего вы взяли, что это вообще мы испортили работы?" встала в позу Полина. "Прочь отсюда, бестолочь!" заорал Стас откровенно зверяя. "Или всех к ректору потащу". Вероника закрыла глаза. То, что Стас на её стороне здорово, но он не поможет ей за сутки переписать 6 работ. Хлопнула дверь. Стас ругнулся на последок и вернулся к совершенно убитой студентке. "Белазёрова, соберись", скомандовал преподаватель. "Нет ничего непоправимого". "Точно?" робко, не веря в своё спасение, спросила Вероника. "Точно", уверил Стас. "Скотч и лак для волос имеются". Девушка закивала. Канцелярские кнопки, скрепки, лак для волос, скотч, предметы, которые именно Стас приучил носить с собой в довесок к общей комплектации художника, включающий кисти, краски, ластик, карандаши, мостихин, шпатель, растворитель. Холсты скрепили скотчем изнутри, аккуратно сводя края по срезам. Стас самолично подкорректировал каждую картину снаружи. У Вероники дрожали пальцы, держать кисть было выше её сил. В конце щидра брызгаля лаком. Трагедия отменялась. "Успокоилась?" спросил Стас. В руках у него были уже не палитры с кистью, а большая красная чашка с чаем. "Вроде бы", ответила Вероника. "Спасибо". Они работали над этой кустарной реставрацией весь световой день. Было за что благодарить. Да не за что, отмахнулся преподаватель. Но ведь это непросто сделано было. Кто-то шибко на тебя зол или завидует. Вероника отвела взгляд. Белозёрова более строго продолжил Стас. Ты моя лучшая студентка. И всем известно моё к тебе отношение. Но дело не в этом. Я тебя отмечаю 3 года, а работы начали резать только сейчас. Мне кажется, проблема в том, что ты не доверяешь людям, не любишь их, отталкиваешь. Это отражается и в живописи. Вспомни лицо мальчика в шлеме. Многие художники имели свой творческий пунктик. Так Айвазовский писал пейзажи по памяти. Преиздаль почти никогда не включал в свои работы живое. Но ты, ты не чувствуешь людей. И никакая техника этого не исправит. Если ты не изменишься, не научишься открывать душу, то останешься на всю жизнь посредственным художником, знаешь, таким технарём от живописи. Ано тебе надо? Стас, ой, Станислав Андреевич, По имени зови уж, что я не знаю, как вы меня называете, мужчина улыбнулся. Ладно, Стас, я, начав говорить, Вероника словно сломала внутри себя какую-то перегородку. Она говорила и говорила, убеждая себя, что Стас не враг, он не такой, как все, он поймёт. Она рассказывала о семье, о любящих родителях, А бац врач-гинеколог, сумевший открыть свою клинику и помогшим сотням женщин, а матери, 17 лет отработавшей в школе учительницей младших классов. Об их поддержке, заботе, замявшись, не скрывая котящихся по щекам слёз, рассказала ей про аварию, в которой они погибли. Они ехали в Псков на конференцию. Отец из-за чем-то зазвал с собой маму, и предпочёл машину другим видом транспорта. Он водил аккуратно, но от фуры, которую занесло на обледенелой дороге, это не спасло. Как ей сказали потом, произошла некая техническая неисправность. Водитель фуры был трезв, а значит, его нельзя винить. О том, как все жалели бедную девочку, гладили по волосам и норовили оттяпать кусок от отцовской клиники. о многом, многом другом. Стас слушал, молчал. Когда она закончила, открыл окно, достал сигарету из пачки, закурил. Не спрашивая, мешает ли ей запах. Дым был вреден для работ, но Вероника его не одёрнула. Когда сигарета дотлела, он подошёл к девушке и обнял, не говоря ни слова. Ей не требовались слова. Ни один из них не видел, как приоткрылась и затворилась дверь аудитории. Как добиралась домой, спроси ее, кто она не смогла бы ответить. Вероника даже есть не стала. Как была, на голодный желудок забралась внутрь капсулы, только и успела, что раздеться до белья. Прочь из-за постылившего мира моральных уродов и ненужных откровений, лицемерных улыбок и подлых ударов в спину по самому дорогому. Прочь!